Фрагмент 1. Глава 1. За два дня до эксперимента испытательный корпус и полигон взяли под усиленную охрану. Из соседней части привезли две роты солдат, и те перекрыли округу, взяв под наблюдение все дороги, дорожки и тропинки. Местный представитель госбезопасности за последние сутки выслушал около двух десятков приказов, наставлений, рекомендаций и советов. Звонки шли большей частью из Москвы, поэтому он не мог просто бросить трубку и уехать с места. И когда в день испытаний ему позвонили из городского отдела КГБ, он едва не послал их по прямому назначению, но сдержался. Руководитель проекта, профессор Шепелев Михаил Андреевич, среднего роста, седовласый старик 66 лет, приехал на полигон во второй половине дня, за час до прихода трейлеров с установкой. Вместе с ним приехала большая группа инженеров, монтажников, наладчиков и операторов. Чуть позже прикатили наблюдатели, представители Министерства обороны, госбезопасности, заводов, поставщиков комплектующих. Их с трудом разместили в небольшой гостинице, единственной на весь город. Причем в условиях, далеких от понятия нормальной. Но они не жаловались. «Осторожненько, осторожненько! За уголки не хватайтесь! Осторожненько! Главное, не уроните! Оттаскивайте быстрее! Чего ждете?» Следующие несут. Куда тележки подевали? Кто за них отвечает? Я отвечаю. Где тележки? Где где? В пизде. С утра здесь стояли. Их, наверное, техники забрали. Свои коробки в корпус перевозят. Как так? Они же на нас записаны. Немедленно вернуть. Слышите? Немедленно. Слышу, не глухой. Сейчас хожу. Ну, кто там принимать будет? Долго еще держать? «Осторожненько! Ради бога, осторожненько! Уголки!» «Слышь, иди ты нахрен со своими уголками! Сами знаем, за что держать!» Шепелев наблюдал за разгрузкой из окна своего кабинета на третьем этаже корпуса. На суету грузчиков и техников крики и ругань не обращал внимания. Привык. Во времена его молодости такой бардак при разгрузке стоял всегда. Неважно, что испытывали!» агрегаты нового оружия массового поражения или щипцы для завивки волос. Он сочувствовал хозяйственнику Ивану Бутягину, который носился среди этого бедлама, требовал, указывал, поправлял, получая в ответ матерки со всех сторон. Монтировать установку начали ближе к ночи. Две бригады под руководством помощника профессора Дениса Гудкова работали над главным блоком, еще одна над выносным. В первом часу основной монтаж завершили и сразу группа наладчиков приступила к тестированию установки. К этому моменту наблюдатели уже покинули сборочный цех. Кто-то поехал обратно в гостиницу, а кто-то улегся в холле корпуса на широких диванах. Шепелев, почти засыпая на ходу, упорно проверял работу подопечных, иногда заставляя переделывать уже законченные расчеты и вносить изменения в программы. Его опека слегка достала техников и наладчиков, но никто не смел возражать. Авторитет профессора среди персонала был непоколебим, а созданная им установка вообще возносила Шепелева на вершину научного Олимпа. Поэтому наладчики, услышав приглушенную скороговорку, торопливо кивали и выполняли все приказы руководителя. «Двенадцатый, двенадцатый! Что у вас за движение в двадцатом секторе?» «Это двенадцатый. От леса к лугу пробежала леса. Одна. За курами в деревню пошла». Отставить разговоры двенадцатый и усилить наблюдение. Обо всех лисах, курах и воронах докладывать сразу, не дожидаясь вопроса. Есть. Так-то. Шестой. Не слышу доклада. Почему молчите? А шестой на связи. Все спокойно. Никакого движения в секторе не наблюдаю. Доклад через семь секунд. Хорошо, шестой. Продолжайте наблюдение. Двадцать второй. Двадцать второй. — Двадцать второй, блин. Где тебя носит? — Виноват. Двадцать второй докладывает. Ведем наблюдение за группой лиц в секторе А-42. — Что вы там забыли? — А-42 вне зоны контроля. — Что там? там э — Там э люди. Точнее, двое у родника. — Что делают? — Это. — Не понял. — Лежат. Вместе. «Один на другом. На, на другой. Двадцать второй. Прекратите заниматься ерундой. Следить за обстановкой в своем секторе». «Есть». «А ну как, рванет эта штуковина?» «С чего это?» «Да хрен ее знает. С дуру». «С дуру только неопытный любовник на бабе одежку рвет». Шепелев пять лет работал над установкой. Он ее с закрытыми глазами без инструмента соберет. И запустит от батарейки. Если сработает, заказами не будет обеспечен лет на сто. Денег выделят без лимита. Выделят. Шепили его. Ну и нам перепадет. От нас комплектующие идут. Да, если конкуренты не отнимут. Сейчас не прежние времена. Рынок диктует условия. Да обойдутся конкуренты. Наша аппаратура лучшая в России. Здесь да, а в мире? Да кто ж позволит иностранным компаниям участвовать в создании супероружия? Ложиться пора. Утром на полигон. Там и посмотрим на это супероружие.